Глава двадцать четвертая. Подарки нужные и не очень. Интерлюдия. Когда Ричард вернулся в расположение лагеря, то там все только и говорили о его невесте. Точнее, о том, какие молодцы дозорные, что нашли в городе и притащили в храм отряд повитух. Пусть там и светлые во главе трех девушек, но зато каких. Темные и две девушки без магии помогли дочери главнокомандующего защитой Харбина благополучно разродиться И теперь, наконец-то, все займутся своими делами. А еще девушки помогли их парню, который этого даже не понял, потому что все время был без сознания и теперь очень жалел об этом. Ричард сразу понял, в чьей компании путешествует командир отряда повитух «Целитель Аргич», и нездоровое восхищение товарищей девушками его злило. Особенно то, что здесь, известный повеса и бездельник, хоть и весьма одаренный, умудрился сделать его невесте какой-то презент, чем весьма гордился». Еще и не говорил, зараза, что именно подарил. Ричард был зол настолько, что сила, которая после рейда вообще-то должна была поубавиться, прибыла и плескалась через край. «Демоны!» — рычал он сквозь зубы, пытаясь унять дар, который требовал начистить довольную рожу Зейса. «Ричард!» — к темному подошел Грен, суровый, всегда спокойный и надежный приятель. «Уймись, Зейс просто не понял». «Не понял чего?» Хотелось скалиться, но Ричард усилием воли затолкал злость, рвущуюся из груди обратно. «Ничего, вот найдет эту девицу, женится, и тогда у него будет законное право запереть ее в замке, чтобы всякие тут и думать не смели с подарками лезть». «Что, леди Ирина, твоя невеста? Точнее, что ты так считаешь, раз надел ей свое кольцо?» — пояснил Грен. «А ты понял, да?» — все-таки оскалился Ричард. «Запереть в замке, неприступном». Сразу, как все закончится. Требовала его суть. «Что, девушка не принимает тебя? Понял. Защита Светлого лежит гораздо ровнее, чем твоя. То есть ему она доверяет больше. И это понял не только я. Ты не слышал, как она спорила с главнокомандующим? Истинная и темная. Я был уверен, что не дай он ей выполнить свою работу, нам пришлось бы прятать тело или имитировать нападение тварей. Ее решительность вдохновляет, при том, что магии в ней нет, и она не боится ее потерять». Так что держи свои эмоции в узде, приятель. У тебя прав на эту девушку не больше, чем у всех остальных. И не вздумай никого провоцировать, доказывая обратное. Грэн чуть склонил голову, намекая, что все это он сказал с глубочайшим уважением. И отошел. Мужчина некоторое время сидел, не разжимая кулаков. В общем-то, приятель прав. Это Ричард считает Ирину невестой, но не она его женихом. Значит, надо это исправить. Ирина. Проснулась я в сильном раздражении. Пока роженица, пока раненой. Думать было некогда, а стоило отдохнуть, и реальность предстала в совершенно неприглядном свете. Парни кто-то прилично поживал, и я даже думать не хочу, кто именно. Но тварюшка, что пробралась в мир, явно не маленькая и опасная. Если такая же, как на картинке, что я видела в замке темных, то это полное же. И мы в эпицентре этих прорывов. Зашибись! Потоки создателя менять будут. Ага. Или просто дадут возможность тварям сожрать всех неугодных. А что, нет магов, нет проблемы с их разделением. А потом на твари какой-нибудь мор напустить, чтобы они тоже, в свою очередь, все издохли. Собачий гриб, например. И все. Просто и эффективно. Что вы на меня смотрите, будто я младенца в жертву принесла? Спросила спутников, ощущая на себе их осуждающие взгляды. «Ирина, крайне неосмотрительно принимать подарки от незнакомых мужчин, особенно темных, сказал Хеллер. «Подарки?» — нахмурилась я, соображая, когда успела что-то принять. Сообразила. «Там что-то опасное?» Достала и отодвинула от себя сверток, который сунула в карман. «Не то чтобы опасное», — сказал целитель, открывая сверток и доставая какой-то камень на цепочке. «Ярко-алый, он красиво переливался гранями и чуть мерцал». Это накопитель. В такие обычно маги закачивают свою силу, чтобы иметь и дополнение к собственному резерву. Он довольно вместительный. Так что это щедрый подарок. Ты видела у меня похожее. Я кивнула и снова посмотрела на вещицу в руках Светлого. Хоть в самоцветах и драгоценностях я не разбиралась совершенно, но вещи без магии выглядело дорого. «В чем подвох?» Спросила, видя как Фагания поджала губы. «Тетушка замечательная, конечно, И по местным методам лечениям я благодаря ей подкована, но в том, что она шпионка семьи Данк, ни минуты не сомневалась. А раз она недовольна, значит, второе дно у подарка точно есть. «Видишь ли, эти накопители устроены немного иначе, чем обычные кристаллы. Темные иногда прибегают к магии крови и с ее помощью создают такие вещи», сказал Хидер и замолчал, будто ей сама должна все понимать. «Если в таком накопителе закончится магия...» то они потянут ее с того, кто влил в камень свою кровь, — пояснила Салин, вытянув из-под это похожий камушек, только побольше. — И тогда вы будете связаны с самой магией. Такие подарки допустимо принимать от самых близких или родственников, с кем и так есть связь, а от других нельзя. Ты этим как бы говоришь, что готова в будущем связать себя другими узами, дружескими, родственными или любовными. — Ясно, — помрачнела я. — Но я же не маг. Я даже воспользоваться этой штукой не смогу. Ты колдовать не можешь, Ирина. А взять силу, например, для собственного восстановления? Вполне сумеешь. Не порадовал меня командир. Тогда пусть эта штука остается у тебя. Я подвинула симпатичный, но опасный камушек в сторону целителя. Я же ничего оттуда не брала еще. Он создан на крови, Ирина. Я не могу его взять. Устало улыбнулся Хиллер, и я поняла, что он тоже чудовищно устал. И Ему-то, в отличие от меня, магичить пришлось. Я поспала и снова, как огурчик. А он? Хиллер и Салин, вы магия? Скажите, еще что-то с подвохом на мне есть? Спросила я. Вещи со скрытыми свойствами. Не считая колец и браслетов? Нет, только защиты и следилки. Оптимистично махнула рукой Салин. А уставилась на свои руки. Так, первое кольцо велел носить Гарри. Стоило его надеть, как оно исчезло и совершенно не ощущалось. Я порой про него и не вспоминала. Один раз только спросила Создателя, и он сказал, что это для того, чтобы проблем с языком не было, и лишнего никто разглядеть не мог. Мол, не учел кое-чего при переносе. Даже если с его помощью за мной следят, это нормально и логично. Чего-то же от меня Создатели хотят, Но ну, кроме того, чтобы я тут основы медицины в жизнь толкала. С магическим зрением местные маги и так прекрасно знают, как человек устроен. Второе кольцо Ричарда. «Перстень с гербом. Фамильный. Судя, что чиновник именно по нему понял, чья я невеста». «Этот». Ткнул я пальцем в перстень. «Что делает?» «Я не артефактор, Ирина. И не очень разбираюсь в родовой магии темных». Окрестился от допроса командир. Выручила Салин. «Это родовой перстень семьи Данг», — отрапортовала она. «Наследник надевает его на руку избранница, подтверждая серьезность своих намерений. По ним любой понимает, к какому роду ты относишься». «К своему собственному», — не согласилась я с формулировкой Салин. «Тогда под чьими защитой и покровительством ты находишься?» Тут же исправилась девушка. «Так гораздо лучше. Быть под защитой — одно, а относиться к роду — совсем другое, правда же? А то с этими темными ухо в остро держать надо. Глазом моргнуть не успела, как они моих племянников захапали. Еще и оружие вручили, мол, без родовых клинков никак. Ладно, с этим я позже разберусь». «Чего еще ждать от перстня?» — спросила. «Ничего», — недовольно сказала темная. «Пока не проведен обряд, в нем только защита и информирование владельца, если у него появится соперник. Кольцо даст знать надевшему, если ты воспылаешь какому-то другому любовными чувствами». «Вот как?» «Ладно, от темных стоило ждать чего-то такого». «Это» — ткнула пальцем в кольцо, которое дал лорд Данк. «Встроенный портал», — сообщила Салин. В случае угрозы жизни тебя перенесет в ближайшее поместье семьи Данг. — То есть меня теперь убить нельзя? — спросила. — Кольцо отправит меня в безопасное место? — Нет, это не так работает, Ирина, — вмешался целитель. — У темных хорошая регенерация, и артефакты такого типа срабатывают, если она не справляется. То есть пока тебя угрожает ножом, артефакт бездействует. Но если тебе нанесут им смертельное ранение, то тебя перенесет в одно из поместьй. А вот сумеет ли тебе там оказать помощь? Это уже второй вопрос. То есть, по сути, это штука для перемещения трупа. А что, удобно. Если настроить на склеп, то с транспортировкой возиться не надо. Тут что? Покрутила браслет в сученной леди Данг. Следилка, сказал Хеллер. А еще он очень дорогой. Если ты разберешь его на камни и продашь по частям, то некоторое время не будешь ни в чем нуждаться. Ага, то есть дорогая несостоявшаяся свекровь подарком как бы намекнула. Мы следим. но если что, то вот он, путь к свободе. Умнейшая женщина, оказывается. «Еще следилки есть?» — уточнила. «Стандартные, и они легко снимаются», — ответила Салин. «Но, Ирина, ты же не станешь убегать от Ричарда?» «Конечно нет», — успокоила я девушку, которая выглядела встревоженной, мысленно добавив, «пока». «У нас договор, и я его исполню». «Значит, темная моего жениха знает». Может, она даже из тех невест, что леди Данк подобрала под приглянувшееся платье. Мысль неприятно кольнула, но я поспешила прогнать ее. Не мое дело. «Так что мне делать с этим подарком?» — кивнул на накопитель. «Давай я заберу его», — пришла на выручку Фаганя. «Ни к чему, молодой леди, чужое внимание поощрять», — сказала, недовольно качнув головой. «Конечно, тетушка, забирай. А куда мы, кстати, едем? И как скоро будем на месте?» Спросила, сразу повеселев. Так смешно стало от того, что кто-то мою честь блюдет. «Скоро граница. Еще немного и будет граница», — успокоил Хиллер. «Надо только остановиться и докупить накопители. Или попробовать зарядить эти. Мы сильно потратились». «А еще зелье и мази», — добавила Фагания. «А то на темных добра не напасешься». «То есть едем в город?» — поняла я. «Да», — сказал Светлый. «Заодно узнаем и последние новости».